Глава 14. И ты тоже уснешь в трясине. Я должна идти. Идти, переставлять ноги, двигаться вперед, не падать. Главное не падать. У меня онемела рука, боль огненными волнами катилась от мелких ранок в ответ на каждый шаг. Но почему-то отнимались еще и ноги. Каждое движение давалось с таким усилием, словно к щиколоткам мне приковали пудовые гири. Темное Марево плыло перед глазами, но, может, это всего лишь точи скрыли неверный свет звезд. Дальше, за поляной, росли совсем странные деревья с уродливой бугристой корой. Я даже примерно не могла определить их вид, настолько страшными они были. Корявые зловатые ветви усеивали мелкие шипы. На тонких длинных лозах покачивались огромные, похожие на шар, алые цветы фосфорисцирующие в темноте. Казалось, над дорогой парят красные фонари. В синеватой магической дымке вид они имели зловещий и неприятный. Но хуже всего был их запах. Сладковатый запах гнили, удушающий и опьяняющий. От него мутилось в голове, очертания предметов двоились и расплывались, и я уже с трудом могла разглядеть спину идущего впереди волка. Резко похолодало. Я попыталась закутаться в плащ, но не смогла согреться. Хотела спить и в тепло, укрыться с головой одеялом и забыть лес, как страшный сон. Я настолько ярко представила себе, что сейчас открою глаза в своей комнате, где напротив спит Марья, с кухни доносится ворчание колобродящей матери, что как наяву услышала. «Ах ты ж паршивка неблагодарная, даже за сестрой следить не смогла!» Я вздрогнула и обернулась. Но вокруг был все тот же лес, парили багровые огни цветов в сизой дымке, а тени деревьев принимали странные угрожающие очертания. Задремала на ходу, вот и привиделась, решила я, с усилием растирая лицо. «Осторожней», — донесся до меня шепот волка. «Тут впереди кости». Я вздрогнула и прибавила шаг, боясь отстать и заблудиться в колдовском тумане. Я не сомневалась. Одна я бы из него не вышла, блуждала по кругу, пока не свалилась бы замертво. Теперь я внимательно смотрела под ноги. Кто знает, насколько опасны кости в ночном лесу. Да и просто наступить на чей-то череп совсем не хотелось. Ошиблась я в одном. Скелеты лежали не под ногами, поперек тропы, а, привалившись к деревьям, оплетенные сухими колючими лозами. Сквозь глазницы черепов пробивались побеги с мелкими бутонами, похожими издали на едва тлеющие огоньки. Когда мы проходили мимо них, черепа вяло щёлкали зубами, словно пытаясь предупредить или прогнать нас. Обернувшись, я увидела, что все скелеты смотрят в нашу сторону, провожая взглядом чёрных провалов глазниц. Скривившись от омерзения я предпочла снова уставиться себе под ноги. Меня опять начало знобить. Боль в окушенном плече стала нестерпимой, Она пульсировала, посылая волны судорог по руке. Я только крепче сжимала зубы. Главное — дотянуть до утра, до озера или водоема, где можно будет напиться и промыть укус. Ночь — не лучшее время для жалости к себе. Можно увлечься и пропустить настоящую опасность. Зловещие цветы остались позади. И теперь уже ничего не освещало тропу, даже их скудный свет. Небо затянуло тучами, низкими и тяжелыми. Хотелось пригнуться, как в подземелье, где макушка задеваешь мокрый каменный свод. Воздух стал густым и влажным, снова запахло болотом, но я дышала полной грудью, надеясь избавиться даже от воспоминания о омерзительном аромате цветов. Рассеянно, почесав запястье, я шепотом окликнула волка. «Эй! Как думаешь, сколько до рассвета? Он остановился, дожидаясь, когда я его догоню. Он все еще сжимал лук, хотя и не мог натянуть тетиву. От наконечника стрелы на пальцах остались глубокие порезы, и темная кровь никак не останавливалась. «Не знаю», — тихо ответил волк, не оборачиваясь. Мне показалось, что в его голосе звучал страх, но я запретила себе думать об этом. «Мы вошли в лес после полуночи и идём довольно долго». Уже должно было начать светать, но за этими тучами ничего не видно. Если они так и будут лежать брюхом на деревьях, утром мы просто не увидим. Я вздрогнула. Так зловеще прозвучала его фраза. Запах болота усиливался. На тропе начали появляться мелкие черные лужицы, похожие на следы огромного зверя. Деревья вокруг мельчали. Вскоре от неприходимой лесной чащи остались только чахлые изуродованные сосны, жалкие и облезлые. Вдоль тропы сплошным ковром стелилась бурая колючая трава, едва покачивающая осыпавшимися соцветиями, кое-где поднимались серые колоски осоки. «Снова топь!» — сквозь зубы выдохнула я, старательно отгоняя от себя воспоминания о жабе-переростке хозяине болота. Но то лесное маленькое болото, где мы столкнулись, ничем не походило на эту трясину. Здесь не было ни ягод, ни спокойных бычагов стоячей воды, ни мелких цветов, только гниль и тлен. Под ногами чавкало, земля проседала, и каждый след быстро наполнялся водой. Я облизала губы. Меня мучила жажда, но я предпочла бы умереть, чем напиться этой черной гнилой воды. Слишком явно, слишком отчетливо ощущалось исходящее от нее зло. Хорошо, если, попробовав ее, я всего лишь превращусь в козлёночка. Но что-то мне подсказывало, что из пившего болотной воды ждет участь несоизмеримо хуже. От трясины поднимался густой туман, белёсый, не колдовской, но настолько густой, что уже на расстоянии вытянутой руки рассмотреть что-то было затруднительно. Силуэт волка скорее угадывался по смутному пятну впереди, зато болотные огоньки, синие и зеленые, торжественно плыли над топью, словно свечи в руках покойников. Мне даже на миг показалось, что в пелене тумана колышутся бледные тени утопленников. Я поспешила отвести глаза и тут же пожалела об этом. Сквозь зыбкую топь проступали лица мертвецов, нетронутые разложением, но мумифицировавшиеся. Почерневшая кожа плотно облегала скелет. Сквозь воду виднелись размытые очертания одежды и украшений. Глаза у всех были открыты, и мне казалось, что они пристально следят за нами. — И ты тоже уснешь в трясении, — читалось в их выжидающих безучастных взглядах. — И ты тоже. Болотная трава стелилась по тропе, пыталась схватить за сапоги, оплести, утянуть в топь. Я шла, как цапля, высоко задирая ноги. Глаза привыкли к мраку и легко различали снующих по тропе насекомых. И огромных мокриц, и медлительных восток и крупных лоснящихся многоножек. Я всегда относилась к насекомым спокойно. Ни тараканов, ни пауков не боялась. Но эти вызывали почти инстинктивное омерзение. Даже наступать на них было противно. За пазухой что-то зачесалось, неприятно шевельнулось, словно мелкие лапки пробежали по коже. Причувствуя очередной неприятность, я остановилась и попыталась выудить источник раздражения, но только коснулась чего-то толстого и скользкого, сразу вывернувшегося из-под пальцев. Звизгнув от омерзения, я едва не бросилась стягивать себя рубаху. Посох в руках мешал, и я машинально отшвырнула его на землю, Здоровой рукой вцепилась в ворот. «Что случилось?» Тут же подоспел взволнованный волк, обшаривая цепким взглядом тропу в поиске чудищ. Вот только чудище уже переползло мне на спину, и я не могла его достать. Только поскуливать от омерзения, ощущая, как скользкая тварь ощупывает тусиками кожу. Под немыслимым углом извернув руку, я все-таки дотянулась до нее кончиками пальцев, выгнулась с дугой, отросшими ногтями зацепила скользкую тварь и рывком вытащила ее из-под рубахи. Меня потряхивало от брезгливости, когда я замахнулась, собираясь зашвырнуть тварь в болото, туда, где ей самое место, но волк перехватил мою руку, не дал рожать пальцы. — Пусти! — я дернулась в сторону, и он покорно опустил руки, в самый последний момент успев выдернуть тварь из моих пальцев. — Видишь? — На его ладони лежало серое перо, мокрое и слипшееся, но совершенно не похожее на так напугавших меня насекомых. Морок. Я обессиленно выдохнула. С глаз, как пелена, спала. Исчезли даже насекомые, шнырявшие по тропе. Теперь я видела, что это всего лишь трава, едва шевелилась. — Это то самое, да? — уточнил волк, прежде чем вернуть мне его. — Перо финиста? Я кивнула. В горле все еще стоял ком, и говорить я не могла. Я запоздала вспомнила, что ега велела беречь перу, и... И лучше не думать, что было бы, если б волк не успел меня остановить. Идем, поторопил меня волк. «Нельзя здесь стоять долго, затянет». Мы действительно провалились вязкую почву уже по щиколотку. Пришлось ним выдирать ноги, оставляя на тропе глубокие лужицы. С посохом пришлось попрощаться. Я неосторожно отшвырнула его прочь от тропы, в болото, и от него уже и следа не осталось. Жаль, я успела к нему привыкнуть. Похоже, попытки выудить приморочившиеся насекомые меня согрели. А зноб прошел, даже спина вспотела. Я шла и обмахивалась ладонью, чувствуя, как горят щёки. Душно. Тихо сама себе пожаловалась я. «Разве?» Мельком обернулся волк, и я отпрянула. Лицо его почернело, как у утопленников, а глубоко запавшие глаза светились нехорошим желтым огнем. Беспомощно пискнув, я попятилась и, запнувшись нога за ногу, едва не упала. — Соколица! — теперь в голосе волка звучала неприкрытая тревога. — Что с тобой? — я всхлипнула. Очередной морок рассеялся, и волк выглядел абсолютно нормально. Но вот сказать то же самое о своем самочувствии я не могла. Жар, исходящий от лба и щек, я ощущала физически, как от дебила растопленной печи. В прокушенном плече ворочилась раскаленная колючая проволока. Начала поташнивать. «Похоже, нечисть, прикинувшаяся Марии, была ядовита», — бессильно улыбнулась я, смахивая испарину. «Нужно выбираться. Гнилой воздух тебе вреден». «Хороши мы, пара больных!» — истерично рассмеялась я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Волк только болезненно горько улыбнулся и осторожно повел меня за руку. Кровь медленно сочилась из ранок, вопреки всем законам, не останавливаясь, пропитывала рубаху, мелкими капельками стекала по коже, чтобы сорваться с кончиков пальцев, черными точками остаться на тропе, словно хлебными крошками отмечая наш путь. Волк осторожно сжимал мою бесчувственную руку, словно боялся повредить ее сильнее. Хотя куда уж сильнее. Темная кровь из распоротых пальцев все еще сочилась и смешивалась с моей. «Ритуал, братания!» — нервно рассмеялась я, чувствуя, как сильнее и сильнее кружится голова. «Хороши мы, сестрица Соколица и братец Волк!» Ощущения двоились, словно одновременно я и сама воспринимала мир и чувствовала Волка. Я не могла узнать его мысли или чувств, но понимала его как саму себя, ибо на один короткий момент он стал продолжением меня, стал мной. И я знала, что Волк ощущает тоже. «Именно так, сестрица». Больше не осталось места ни для злых мыслей о предательстве, ни для мелочного недоверия. Шепот леса отступил превратился в безобидный шелест. Нет навьем царстве друзей и возлюбленных, да, но есть родство, созданное живой кровью. Каждый шаг давался все тяжелее. Голова кружилась, перед глазами темнело. Иногда меркло сознание, и я приходила в себя от вспышек боли. Кольцо чутко реагировало, когда я пыталась свалиться с тропы. Пока меня это спасало, но с каждым разом боль ощущалась все менее отчетливо превращаясь в часть бреда, заволокшего разум. Всё нестерпимее хотелось пить. Жажда была так сильна, что у меня не оставалось других мыслей. Я так и не вспомнила, когда же в было остатки воды, только жадно потянулась к бурдюку и с отчаянием обнаружила, что он опустел, и ни капельки не осталось в нем. «И ты тоже уснешь в трясине. И ты тоже». Теперь я отчётливо слышала шепоток утопленников, Он далеко разносился над зыбью, вплетаясь в шелест болотной травы. Холодная вода манила. Хотелось окунуться в нее, напиться ей, чтобы унять жар. Какая разница, что со мной будет дальше? Я усну в восхитительно ледяной воде, и уже ничего не будет меня волновать. «Марья, мне нужно отыскать и спасти Марью». Я крепче сжала зубы и прибавила шаг. Не могу сказать, что мысль о сестре придала мне сил. Скорее появился повод терпеть свое дрянное состояние чуть дольше. Мы почти бежали, а болото не кончалось и не кончалось. По проходили мелкие волны. Она колебалась, набегала на тропу, пытаясь слезнуть наши ноги. Каждый шаг давался тяжелее, а ноги проваливались глубже. Тропа расползалась у нас на глазах. Нечего было и думать о том, чтобы вернуться назад по своим следам. Наконец мы добрались до твердой земли небольшого каменистого островка, покрытого бурыми пятнами мха и чахлой, пробивающейся между камней травой. Выдавшись, я рухнул на землю, прижимая ладони к прохладному камню. Потянулось даже слезать капельки влаги с него, но волк остановил. Сказал, что вся вода здесь дурная. Нестерпимо хотелось заплакать от жалости к себе, но остатками разума я понимала, что тратить влагу в организме на слезы нерационально. Мне оставалось только хватать воздух ртом, как выброшенный на просоленную землю рыбе. Тропа, тянущаяся сквозь островок, убегала дальше в болото, и я долго не могла понять, что с ней не так. Только, оглянувшись, сообразила. Она повторяется. Со островка сбегая точно такая же дорога, как и та, по которой мы пришли. Даже следы, заполненные жижи жижей, совпадали. Мы оказались словно перед зеркалом. Движение вперед, попытка выбраться из проклятого болота потеряла смысл. Мы не могли пройти по раскисшей тропе, завязли бы и провалились. Да даже если и прошли бы, что обнаружили? Снова изуродованный синий дым колес с алыми цветами? Поляну с лжемарьей? Терем серебряной княгини? Уж не было ли это ее прощальным подарком? Волк несколько минут смотрел на меня, пока я старался установить дыхание, Затем тяжело поднялся. «Я постараюсь снова вызвать духов. Может, помогут советам?» Он раскинул руки и на гортанном языке обратился к низким небесам, выкрикивая слова на неизвестном мне наречии, но сбивался на кашель и голос увязал в тумане, звучал глухо и натреснуто, как сквозь подушку. Само болото противилось тому, чтобы кто-то вырвался из его вязких объятий. Волк обессиленно уронил руки, несколько минут переводил дыхание, а затем попробовал снова. Он звал и звал, заклинал, умолял, приказывал, но оставался без ответа. Густая тишина трясины была насмешкой над всеми его усилиями. — Нет, не могу. Я не шаман. Духи не говорят со мной. Они больше не хотят говорить со мной. Он сел на камень и закрыл лицо руками. Я обвела болото тоскливым взглядом. Все потеряно. Мы сами загнали себя в ловушку, теперь оставалось только расслабиться, опустить руки и погибнуть. Утро не спешило наступать. Уже лучи солнца должны были окрасить горизонт светлые тона, но тяжелые тучи оставались все такими же темными и беспросветными. Коля, опять в лесу в беду попадешь? Меня зови!» Помогу, чем смогу. Слова всплыли в голове сами по себе, и я уцепилась за них, как за последнюю ниточку. Едва слышно выдохнула, ни на что не надеясь. Охотник.